«Зачем ты отпустил этого парня?» – спросил Цезарь, не глядя на Стива. «А что, по-твоему, следовало с ним сделать? Ну, например, сдать в полицию и раскрыть наши карты? Через пару часов все подробности стали бы известны его сообщникам. Заодно мы доставили бы немало хлопот мадам Лежан. Пока ее гостиница на хорошем счету, а так, а так его дружки все будут знать через несколько минут. Он наверняка направился прямо к своему патрону. Стив усмехнулся. Готов держать любое пари, что нет. Здесь почти Европа. И все так же легко продается и покупается, как в Париже или в Мадриде. Кроме того, он убедился, что его предали. Заработал 100 долларов. И если получит еще 200, выброшенные деньги, допустим, И тем не менее, этим ходом мы на какое-то время мистифицируем противников. Не сомневайся, Хасан скроется и будет сидеть тихо. Он ни за что не рискнет признаться, что побывал в наших руках. Для него это верная смерть. Бипа уже сообщил кому-то, что операция удалась. Это сообщение пойдет наверх. И вероятно вскоре... доставит несколько приятных мгновений мистеру Алоэзу Пенки и кому-нибудь еще. н ну о а потом, спустя некоторое время, когда, допустим, выяснится, что я жив и здоров, начнут разыскивать Хасана, но, надеюсь, он уже будет тогда в безопасности. Зато Пенки и кто-то там еще разуверятся в своих людях и в их возможностях. Думаю, Цезарь, это благодаря Тео. И этому маленькому приключению мы выиграли неплохую ставку. Она еще принесет нам хорошие плоды в будущем. Надо только умело воспользоваться сегодняшним выигрышем. Что ты имеешь в виду? Во-первых, надо заставить их поверить, что меня действительно вывели из игры. Поэтому я должен попасть в аэропорт бездыханным. на носилках в санитарной машине, но без участия здешних врачей. Во-вторых, надо оставить тут слушок, что Хасана ты прихватил с собой. Если этот слух дойдет до пенки, а дойти должен, старик будет сильно встревожен. Вообразит, что ты собираешь против него улики. Станет осмотрительнее и, может быть, сговорчивее. Или наоборот, возразил Цезарь. «Во всяком случае, сильно призадумается, прежде чем предпринять что-нибудь еще. А когда узнает, что я жив и здоров, Стив сделал многозначительную паузу». «Его, по-твоему, хватит паралич?» — хмуро докончил Цезарь. «Настоль благоприятный вариант не рассчитываю», — отпарировал Стив. «Но полетят головы тех, кому он поручил эту операцию. Если он поручил, неужели сомневаешься?» Но ведь все это только предположение, Стив. Нет, я убежден, что не ошибаюсь. Нити потянутся к нему. Слишком ловко задумано и оперативно проведено. Почерк специалиста. Цезарь вздохнул, но промолчал. Возвратился Тео и лаконично доложил. Хасан покинул гостиницу через черный выход у кухни. Добрался до базара оливок в трех кварталах отсюда. переговорил с пожилым марокканцем, шофером небольшого автофургона, загруженного пустыми бочками из-под оливок. Шофер, видимо, согласился д о в е с т и его, но посадил не рядом с собой, а в фургон, который запер снаружи на висячий замок. После этого сразу отъехал. т е о последовал за ним на такси и убедился, что фургон выехал за город и свернул на шоссе, ведущая на юг, в сторону м а р а к е ш а «Ну вот, пока я прав», — резюмировал Стив. «И выиграл бы пари, если бы ты решился принять его». «И пошлешь ему в Марракеш обещанные 200 долларов?» — поинтересовался Цезарь. «Разумеется, а ты оплатишь эти расходы. Но зачем?» «Считай, что я начал подбирать помощников для реализации нашей новой программы». Цезарь внимательно посмотрел на Стива. Усмехнулся, но ничего не сказал. Вечером они были уже в Тегеране. В аэропорт Касабланки Стива доставили в военном санитарном фургоне. Появление возле н у а я ослепительно-белой санитарной машины с эмблемой королевских ВВС Марокко Стала сенсацией квартала и сразу собрала группу зевак. А когда Стива, прикрытого белой простыней, выносили из отеля на носилках, узкая улочка была уже запружена толпой любопытных. Кео с плетеной корзинкой в руке, замыкающий кортеж, слышал, как в толпе говорили о кобре, укусившей американца в саду отеля, и о молодом парне, заклинателе змей. который упустил «Кобру» и сбежал. Самолет Стива тоже погрузили на носилках, а неподвижность простыни, прикрывавшая его длинную фигуру, и мрачные лица сопровождающих должны были убедить тех, кто мог наблюдать за отлетом, что из Касабланки увозят труп. Перед стартом четверо солдат с базы ВВС принесли к самолету большую плетеную корзину. Там находилось два десятка бутылок шампанского, но корзина была такого размера, что в ней мог бы уместиться и человек. Суонг руководил погрузкой корзины в самолет и обставил дело так, что погрузка превратилась в маленький спектакль и привлекла внимание многих, кто находился в это время невдалеке от Боинга. Стив поднялся с носилок после взлета. когда «Боинг» уже набрал высоту. С интересом выслушав сообщение Теои Суонга, он объявил, что мадам Лежан просто душка и что операция «Укус кобры» прошла успешно. Когда они остались вдвоем с Цезарем в его салоне-кабинете, Стив сказал, «Если не возражаешь, я попробую теперь нарисовать прогноз на ближайшие дни». «Попробуй!» — довольно равнодушно отозвался Цезарь. «Сенсацией завтрашних утренних газет в Касабланке и Рабате станут сообщения о смерти богатого американца, укушенного коброй, и об исчезновении заклинателя змей, которого начнет разыскивать полиция». Стив сделал многозначительную паузу. «Ну и что дальше?» — поинтересовался Цезарь, не глядя на него. Дальше, возможно, следующее. Кто-нибудь из местных журналистов наверняка наблюдал наш отлет и видел, как грузили корзину с шампанским. Он подольет масло в огонь, раструбив, что заклинателя змей американцы захватили с собой в большой плетеной корзине. Полицейские обратятся на базу ВВС. Военные поднимут их насмех и заявят, что в корзине было шампанское. подаренная комендантом базы капитану б о е н к а Полиции, разумеется, не поверят. Шум в местных газетах будет продолжаться с неделю, пока не появится какая-нибудь новая сенсация. Как ты это находишь?» Стив замолчал и внимательно посмотрел на Цезаря. «Ты хочешь сказать, — лениво протянул тот, — что газетная болтовня окончательно убедит наших оппонентов, что их замысел удался?» — Хочу сказать, — жестко отчеканил Стив, — что Пенки поверит на какое-то время, что ему удалось избавиться от меня или, если угодно, избавить тебя от меня. — Пенки, Пенки! — вздохнул Цезарь. — Дался он тебе? — Повторяю, я не убежден, что инициатором операции «Кобра» был он. — Тогда кто? — Не знаю. — Плохо, что мы не успели проверить, этого типа из отеля, который с п р а в л я л с я о тебе, Цезарь. Сонг успел кое-что разузнать. Он выехал из отеля утром, когда я был в банке, то есть е щ е до появления Хасана с его приятелем. А как его звали? Рунге, коммерсант из Роттердама, тоже немец, вероятно. Может, кто-нибудь из твоей империи, не знаю, фамилия мне неизвестна. «Кто-нибудь из агентов Пенки?» Цезарь презрительно усмехнулся. «Осторожнее, Стив. По-моему, у тебя начинается мания преследования». Снова недовольные друг другом, они на том прервали разговор. Только в Тегеране, в огромном холле отеля «Хилтон», перед тем, как разойтись по номерам, Цезарь вдруг взял Стива под руку и, покусывая губы, тихо сказал. «Извини, дружище, вероятно, ты все-таки прав. Прямых улик мы, конечно, не имеем, но твои подозрения о причастности Пенки небезосновательны». «Возникло что-нибудь новое?» – поинтересовался Стив. «Нет, пока нет. Просто во время полета я мысленно еще раз восстановил весь наш с ним последний разговор». Я, вероятно, недооценил кое-что из сказанного им. А была и прямая угроза. если не успею... Угроза мне или тебе? Мне, но через тебя. Ты помнишь его слова? Да, в общем, да, — Цезарь вздохнул. И можешь повторить их мне? н ну, о разумеется. Это было перед самым его отлетом. Он уже вступил на трап. Мы говорили о Линстере. о возможностях улаков. Он вдруг сказал, л л е н с т е р бесценный капитал, в отличие от твоего роулинга и с п и н о з ы хоть он и спас тебе жизнь. Но что такое жизнь каждого из нас? Твоя, моя, я уже не говорю о роулинге. В той машине, которая создана нами. Мы все лишь винтики. Теперь машина будет продолжать раскручиваться сама. Если любой из нас... или даже все мы уйдем. Выбыл из дела твой отец, и что изменилось? Так же будет и дальше. А с роулингом совсем просто. Гораздо проще, чем ты воображаешь. Поэтому не тяни, Цезарь. Это может стать очень опасным. И вдруг резко изменив тему, он снова вернулся к л и н с т е р у улакам, подготовке пилотов и еще каким-то делам бразильского полигона. Он уже обращается к тебе на «ты», заметил Стив после долгого молчания. «Он всегда называет меня на «ты», когда мы остаёмся вдвоём. Ещё с моего детства. Когда мне исполнилось 13 лет, отец впервые привёз меня в Нью-Йорк и привёл в здание нашего Нью-Йоркского банка. Тогда а л о и Спенки уже был, как и сейчас, президентом-исполнителем». «Забавно», — процедил Стив. «По-моему, ты думаешь, сейчас не о том». Холодно сказал Цезарь, освобождая его руку. у о чем мне следовало бы сейчас думать?» Цезарь взглянул ему прямо в глаза. «Должен ли я говорить? Завтра мы улетим отсюда. И, надеюсь, через день-два будем в Канде. Там все решим, Стив. Считай, что двух недель, о которых мы говорили перед отлетом из Бразилии, уже нет. Надо начинать новую операцию. Антикобра!» «Нет, назовем иначе. А пока думай. Уже думаю, с огромным удовольствием, что скоро снова увижу Раю и наш Парадис-21. Тогда до завтра, Стив!» «До завтра!» — Стив бросил взгляд на часы. А впрочем, завтра уже наступило. Ночь в Тегеранском Хилтоне прошла спокойно. Стив встал рано и еще до завтрака обошел в сопровождении Тео. Ближайшие кварталы центра иранской столицы. Солнце только что поднялось из-за гор. Косые, еще не жаркие лучи пробивались сквозь свежую листву тополей и цветущих акаций. Вспыхивали радужными искорками в витринах ювелирных магазинов. Переливаясь светлыми пятнашками на темном, чисто отмытом асфальте. Прохладный утренний ветер шелестел листвой. Нес сладковатый, приторный запах цветущих акаций, розового масла, пряностей, жареного мяса. Прохожих в этот ранний час было мало. Лавки и магазины только открывались. Служащие в белых халатах поднимали жалюзи, протирали зеркальные витрины. На маленьких переносных жаровнях, поставленных у края широких тротуаров, уличные продавцы поджаривали мясо. и небольшие желтые лепешки. Бесшумно проплывали по влажному асфальту редкие машины. Стив зашел в один из ювелирных магазинов. Выбрал изящную золотую цепочку с тремя бирюзовыми подвесками и золотое колечко с бирюзой. Мысленно прикинул, подойдет ли кольцо для тонких пальцев Инги. Попросил уложить все в софьяновый футляр. А расплатившись, Стив вышел на бульвар, где его ожидал Тео. Они отыскали ближайшую почту, и Стив отправил софьяновый футляр Инги в Лондон. Потом они купили утренние газеты и возвратились в Хилтон. Завтракали втроем в апартаментах Цезаря. Сонга Цезарь еще до завтрака отправил в аэропорт с распоряжением для капитана Боинга. За кофе Стив быстро проглядел утренние тегеранские газеты. «Снова летающие блюдца», — заметил он, протягивая одну из газет Цезарю. «Теперь над Майами. Может быть, Линстер?» Цезарь молча взял газету, прочитал заметку и усмехнулся. «Теперь все фокусы такого рода будешь приписывать Линстеру?» «Почему бы и нет? Обыкновенная газетная утка. Сам рассказывал мне, как это делается. Кстати, ссылка именно на воскресную газету. Что там еще интересного? Для нас с тобой кажется ничего. Продолжается идиотская война в Индокитае. Наши опять увязли в какой-то дыре. Новый транспорт постояльцев для Орлингстонского кладбища. Террористы захватили ФРГ самолет с заложниками. Контрабанда наркотиков из Юго-Восточной Азии. Его Величество здешний шах изволил устроить прием для иранских бизнесменов. Ну и конечно нефть, нефть, нефть. В ближайшие 20 лет ее тут собираются добыть 7 миллиардов тонн. Они задохнутся от потока долларов, цезарь. Подготавливается новое соглашение между иранской национальной нефтяной компанией и Международным нефтяным консорциумом. Шах круто взялся за нефть, и может зайти далеко, если не споткнется на вооружениях. Да, вот еще. Размусоливание, кто будет у нас новым президентом, и как это может отразиться на отношениях Ирана с Соединенными Штатами. Продолжать? Из Касабланки ничего? Нет. О твоей империи и ее филиалах тоже. Даже и о здешнем филиале ни слова. Здешний филиал замаскирован под смешанное ирано-американское акционерное общество. Не хочешь навестить их? Зачем? Чтобы указать кому-нибудь наш след? Но ведь Пенке знает, что ты отправился к себе в к а н д и Знает, что я лечу на Яву и буду работать в с у р а к а р т е до заседания Совета Директоров. Знает также, что я собирался задержаться в Африке. Дакар в разговоре с ним не упоминался, но обычно я летаю именно через Дакар и останавливаюсь там в нашем отеле, который куплен еще отцом. В Дакаре у тебя есть надежные люди, новый управляющий нашим отелем мой человек, тогда понятно, значит звезда Марокко в Касабланке станет второй африканской точкой опоры империи, третий. не считая, конечно, африканского полигона и филиалов банков. «Ну, полигон-то действительно не в счет», — скривился Стив. «Где филиалы, я примерно представляю. А вот что такое вторая точка, если звезду Марокко ты называешь третьей?» «Тоже звезда. Отель «Звезда Эквадора» в к е н ш а с е Мы приобрели его недавно». «Никогда не был в Кеншассе, с оттенком сожаления», — заметил Стив. «Еще побываешь», — пообещал Цезарь. На пути из Тегерана в Карачи, где Боинг сделал короткую остановку для заправки горючим, и затем во время трехчасового полета из Карачи в Колумба, Стив преимущественно размышлял, устроившись в одном из кресел пассажирского салона. Летели вдоль юго-западных берегов Индии. День был безоблачный, и далекая линия берега, Сначала буровато-желтое, р а с п л ы в а ю щ а я с я в пустынном мареве, потом з е л е н а я от растительности, о к а й м л е н н а я белой нитью океанского прибоя, медленно смещалось в иллюминаторе, куда время от времени поглядывал Стив. Миновали дымное пятно Бомбея, и синева на востоке начала густеть. Низкое красноватое солнце заглянуло в правые окна салона. В своем окне Стив видел теперь резкие контуры плосковерхих зеленовато-бурых гор. С них обрывались к океану серебристые нити рек. Небо на востоке за зелеными плоскогорьями быстро темнело. Оттуда уже накатывалась ночь. Стив снова подумал о Мэй, который так и не написал ни строчки и не пытался ни разу позвонить после того, как они расстались в тунисском аэропорту Карташ. Потом мысли его переключились на Инги. Если то, что она рассказывала, было правдой, она уже заканчивает оформление своего первого в жизни телевизионного спектакля о дяде Хоакине в главной роли. В сущности, Стив и верил, и не верил ей. Был ли простым совпадением странный разговор в Национальной галерее и ее прощальный подарок в аэропорту Хитроу? Или юная художница всего лишь? связная какой-то ловкой шайке мошенников. Что Инги талантливая художница, Стив не сомневался. А вот ее россказни о телевизионном дяде Хоакине. Если Инги связная, случай свел Стива со специалистами высокого класса. Интересно, что за люди? Впрочем, незаконным бизнесом на старинных драгоценностях могут заниматься лишь знатоки. Допустим, Инги действительно имеет отношение к какой-то банде. Почему тогда она не перевела с собой в аэропорт хитроу дядю Хоакина? Может быть, ее сообщники предпочитают обождать? Но как тогда они рассчитывают получить обратно свой сверток, который доверили Стиву? И как следует поступить ему, если дядя Хоакин объявится и заявит о своих правах? Стив все еще не удосужился рассказать Цезарю о свертке, который вот уже неделю хранится в одном из сейфов лондонского отделения Банка Фигуран Кайна. Теперь над океаном на пути в Коломбо Стив вдруг начал сомневаться, а стоит ли вообще говорить Цезарю о старинных драгоценностях, так странно попавших в его руки? Не разойдутся ли их пути совсем после того, как они поговорят окончательно в Канди? Цезарь сильно изменился за последние месяцы. Ученый, увлеченный старинными рукописями, все больше отходил на второй план. На первом теперь отчетливо проглядывает делец. Твердый и властный, способный настоять на своем, уверенный в своих возможностях и силе. Вероятно, именно этим он сумел завоевать доверие, а может быть и симпатию п е м к и Он, конечно, еще не утратил полностью иллюзии. и, может быть, не отказался от их первоначальных замыслов. Но сейчас уже трудно догадаться, кто ему по-настоящему ближе – п е н к е л и этот финансовый мост империи, или Стив с его безумными идеями. Правда, с этим вторым, новым для Стива, ликом Цезаря, пока не вяжутся его слова о с а р д а н а п а л е о погребальном костре империи, на месте параде за 21. Стив тут же подумал, что слова часто остаются словами и далеко расходятся с делом. Кто знает, может быть, в реминисценциях легенды о Сарданопале находят выход последние флюиды той авантюрно-романтической увлеченности, которую Стив угадал в «Цезаре» 9 лет назад, когда впервые раскрыл перед ним свой проект. Может быть, «Цезарь» и остался бы таким, каким был, Не помоги ему, Стив, взойти на трон империи фигуранкаинов. Неужели это все-таки было ошибкой, а минувшие девять лет бесплодная погоня за призраками? Даже хуже того, помогая Цезарю, Стив, помимо своего желания, укрепил и Отраг. Ведь что бы там н е твердили Цезарь и Кип Линстер, летающие сковородки Киба, вода на мельницу Отрага. Недаром за Линстера так ухватился Пенки. Он-то хорошо понимает, что к чему.